Глава восемнадцатая «Чего-чего ты сделал?» — глянул я на Титка строго. «Подожди, подожди!» — Титок заторопился. «Не руби ты, с плеча!» «Знаю я, что глупость выкинул!» «Хочу кражу-то исправить, вернуть обратно украденное!» «Так верни! Я тебе чего?» «Иди в контору, да возвращай!» «Да тут все не так просто!» Титок поноро опустил голову, узковатые его плечи грустно опустились. «Мужики, ну вы чего?» — выглянул из купальни Сашка Плюхин. — Чё не идёте? Там парная уже, ух, разогретая. Его светлые короткие волосы были мокрыми и взъерошенными ёжиком. Круглое лицо зарумянилось. — Ща идём, — откликнулся я кратко. — Я к свою ищу, кажись, потерял. — А ты, Титок? Титок растерялся, посмотрел на меня несмело. — Я Игорю помогаю, — пожал он плечом, придерживая на бедрах свою простынку. Ну давайте, в общем, шустрее, сказал Плюхин и скрылся за дверью. Ну давай, я стянул рубаху через голову, сел на табурет, принялся расшнуровывать ботинки. Рассказывай. Титок опасливо обернулся к двери в купальню, боялся видать, чтобы кто не услышал. Потом он вздохнул, сел на табурет по правую руку от меня. «Ива, будешь? спросил титок. Попозже. А я бы водочки бахнул, вздохнул он для храбрости. Да она где-то у Васьки, неохота в его вещах ковыряться. Рассказывай, чего там у тебя? В общем, такая случилась беда, — начал Титок, как-то не сразу. Два дня тому позвали меня в колхозную контору, вызвала выдра эта Алла Ивановна. Вызвала в кабинет Щеглова, зампреда колхозного, потому как она в тот раз там заседала. Ну я и поехал, сговорился я в обед вырваться, потому как были у нас учения, все дела, сам помнишь. Ну, сказал я, обматываясь простыню, и чего? Да чего чего? вздохнул Титок. Того. Приехал, как договаривались, в обед, пошел в контору. Меня там еще мама не попросила для младшего брата забрать коробок макулатуры. Раз уж я все равно в конторе, она ж у меня там в службе по кадрам работает. А у брата в час дня приходила машина, макулатуру собирать и в район ее на сборочный пункт. Так что было мне с полчасика в запасе до школы добраться. Итог замолчал, взял с под ног баллон с пивом. Сняв пластиковую крышку, стал заливать пиво в свою большую эмалированную кружку, которую расположил тут же на полу, потом отпил. «Ну вот. Взял я мамкину коробку с бумагой, да пошел к кабинету зампреда, глядя, приемная у него пустая. Ну, думаю, секретарь ушла обедать. Постоял у его ж не двери, послушал, нет ли кого в кабинете. Тихо там. Вот, думаю, гады». Он снова отпил пиво. «Сказали, что ждать будут, а сами умотали пузы свои набивать. Ну, я тогда решил пять минут посидеть, подождать, а вдруг придут». «И что, пришли?» Я подставил тетку свою кружку, он налил пиво и мне. Тут же я отпил немного. Пиво давно уже нагрелось и было комнатной температуры, но все равно свежее и настоящее. Оставалось оно вкусным, приятно щипало язык и небо. Ня, сукины дети. Прождал я минут десять, заглянул в Щегловский кабинет. Открыт он оказался, но было там пусто, никого. Ну, тогда и плюнул. Думаю, напишу сам, доставлю им заявление прямо тут на столе секретарском. Ну, нашел в приемной листе, ручку, написал, а потом и думаю, дай проверю, Открыт ли Щеглову кабинет, положи ему прямо на стол. А то вдруг они с Ивановной притопают, а меня нету и заявления нету. Она, Алла Ивановна, это... Та еще змеюка закатит скандал, а так сразу увидят, что вот оно, ихнее заявление. Я слушал внимательно, не прорывая титка. Глядел я все это время в свою кружку, следил, как плавают в темно-золотом пивном напитке остатки пены. — Ну, захожу, — продолжал титок, — положил листочек мой на стол, давай уходите, застыл, как вкопанный. Маяшь, что сейчас Титок будет рассказывать главное, я поднял глаза от пива, выпрямился на табурете, глянул на Тетка. Он застыл, будто бы не решаясь рассказывать дальше, смотрел на меня, сглатывая слюну. От этого острый кадык на его тонкой шее заходил вверх-вниз. Ну, и чего дальше? Может, помнишь ты? Титок не смело заговорил. щеглово напротив стола его, у входа стенка стоит длинная. А у него какие-то книжки, безделушки, цветочки в горшах стоят. Ну, помню. Ну, так вот, увидел я там статуэтку. Красивая она была. Показалась мне дорогой, ценной. И тут как будто разум у меня куда-то провалился внутрь, выключился, словно лампочка. Остался один какой-то, титок развел руками, какой-то инстинкт зверский, захапать все значить. Ну, я и захапал. Схватил эту статуэтку, она, зараза, казалась увесистая, как черт. Ну, я ее в коробку с под Правда, пришлось бумажек оттуда повыкидывать. Ну, я распихал их в приемной по секретарским шкафам. — Ой, дурак, — протянул я. — На кой черт ты это сделал? В клептоманы заделался, что ли? Титок покраснел. Непонятно было, это он от пива, или так ему стало стыдно за свой глупый проступок. «Понимаешь, Игорь...» — он снова отпил пиво, поставил кружку под ноги. «У меня с головы все моя эмочка не выходила. Ходил я, думал все о ней. Хотелось мне на нее впечатление произвести. Думал, где бы заработать деньги, поехать в город, купить ей дорогой подарок. Сережки золотые с камушком, ну или кольцо. Ну, ты понимаешь, есть у меня в Армавире знакомый человек, который таким занимается. Покупает, продает. Да только где их взять-то? Деньги эти...» Ну, а тут с вроде как фарфор, тяжеленькая, но стоит у пола, как ненужная, в самом неприметном месте. А я помню, что когда был в Краснодаре на рейсе, так видал там в магазинах такие статуэтки, по пятьдесят, по семьдесят рублей видел. Но у меня глаза и заблестели. Думал, добавлю со сбережения своих, куплю Эмки золотую безделушку. Ну вот, купил етить ее. М «Да, ну и чего дальше?» А дальше поехал я в тот же вечер в город, к знакомому моему. А тут мне, да это твоя безделица и не стоит почти ничего, так, игрушка керамическая. Ну и предложил мне за нее 20 рублей. Ну, а я как-то застеснялся отказываться. Куда же ее? Обратно, что ли, несть? Ну и продал. Решил, что еще потерплю до получки и чего-нибудь моей немочки докуплю. Ехал я домой, а у самого на душе мерзко-мерзко. Так. -мерзко от меня ты чего хочешь?» — глянул я на Титка. «Погоди, Игорь, пожалуйста», — сказал он хмурый, как туча. «Я же еще не все». «Ну?» А вчера приключилось страшное. Пока были мы на учениях, подходит ко мне зампред, который наблюдал за новыми комбайнами, и говорит. «Привет, мол, Титков, получил я твое заявление, все хорошо». Но я в ответ «хорошо, мол». А Щеглов мне тогда и говорит. Не видел ли я, мол, статуэтку у него в кабинете? Русалка сидит на камне да вычесывает гребнем волосы. Я говорю, мол, не видел. А он сказал мне, что жаль, что очень она, эта статуэтка ему дорога, потому что это подарок от сердечного его друга. Но сказал, что пропала она, и будет он ее искать всеми правдами и неправдами. Ситок внезапно побелел, потом замолчал, уставившись в одну точку. Понятно было, что прокручивает он в памяти всю эту сцену. — Ты понимаешь, Игорь, — продолжил он, — смотрел на меня Щеглов так недобро, что сил никаких нету. Видел я в его глазищах, что он знает все, что понимает, я это взял, понимает, а напрямую не говорит, понимает, а в милицию не идет, заявление не пишет. И до того меня это напугало, что сердце в пятке ушло. — Куда ж ты смотрел, когда воровал ее, а? «Да никуда не смотрел!» — взорвался вдруг титок. «Говорю уж, была у меня в голове только ямочка. Стояла перед глазами, и все тут. Какой счастливый я был, когда ехал в Урмавир статуэтку сбывать, а оно вон как все обернулось. Ну и это еще не самое страшное». Внезапно дверь из купальни открылась, титок аж вздрогнул. Уй, чего тут?» — выглянув, спросил Васька Ломов. ругаетесь что ли?» За его спиной выше ростом выглянул Саня Плюхин. «Да не», — ответил я, — «хорошо все». А чего не идете? Да сейчас, сказал Титок, не глядя на них. Пиво пьем, я показал всем свою кружку. Ты смотри, нетерпячка, хмыкнул санек. Да успели бы после парной. Так не дело. Ломов вышел из купальни, прошлепал большими ногами к Сашкиному табурету и взял два баллона с пивом. Мы в предбаннике, давайте уже к нам. С этими словами он вернулся в купальню. Санька же подсобрал кружки, чьи нашел, и пошел следом. «А что самое страшное?» — спросил я, когда закрылась за Плюхиным дверь. «А то, что Щеглов ко мне еще раз подошел, — сказал он, — уже вчера вечером. Ну и сказал, что все знает, чтобы вернул я ему статуэтку до завтрашнего дня, иначе будет мне худо. Сказал он, что в милицию сам не пойдет, и что мне и без милиции будет бед по самое горлышко». — Угрожал, значит? Тут уже я призадумался, что же это такое за статуэтка, раз так Щеглов этот плут за ней трясется. — Ну, я пообещал, что хорошо. Пообещал, что верну, да только как верну? Это надо ехать в Армавир, выкупать ее, да только... Он замолчал, снова приложился к кружке. — Что только? — Да только боюсь я ехать один, — глянул он на меня. Мой друг с города, он... «Не совсем чистый перед законом. Ходят слухи, что над ним стоит какая-то группировка армавирская», — Титок вздохнул. «Преступная. ОПГ, значит». «Могут и не отдать», — сказал я. «Могут», — кивнул Титок. «Да что делать? В милицию идти». «Не-не», — замахал руками он. «Какая милиция? Щеглов меня напугал, что никакой милиции. А то худо мне будет. А я знаю...» что и про зампреда нашего тут какие-никакие слухи ходят. Так пойду, но один, понимаешь, боюсь. Хочу попросить тебя, да еще пару человек, чтоб со мной. талый ты -то точно не один там будет. — Талый? — спросил я. — Угу, ну это тот знакомый, которому я сбыл статуэтку. А как его по имени, я не знаю, кличка это. Снова помолчали. «Ты, Игорь, не переживай, говорить буду я, деньги ему верну. Я там наверняка придется доплатить, но у меня есть. Тебе только нужно будет рядом постоять, ты парень на вид крепкий, но я еще кого-нибудь найду. Будет все тихо, и мирно, обменяемся обратно, и все». «Да, титок», — вздохнул я, — «вот впутался ты, а теперь и меня впутать хочешь». «Да тут черт его знает», — он сглотнул, — «тут, может, дело о жизни моей идти». У меня не так-то много знакомых, кого я могу за такое просить. Тебя вот могу. Помоги мне, пожалуйста. А, Игорь, я в долгу не останусь. Я задумался, поджал губы. Потом хлопнул по коленям, встал. Лады, пойдем, титок, париться. И так засиделись. А с твоим делом я подумаю, как быть. Так поможешь ты мне? Поднялся следом титок. Помогу. Только надо к этому делу подойти с умом. — Женя, ты на черта ее в кабинете своем хранил? — спросил Кирилл Денисович, директор сельпо Станицы Красной. — На черта ты мне скажи. Сегодня вечером встретились они с Щегловым у него дома, в широком зале, построенном так, чтобы можно было приглашать в дом много гостей. Супруга Евгения Макаровича накрыла небольшой, но богатый стол. За ним разместились друзья Щеглов и Петренко. Супруга зампреда безропотная и полнорукая хлопотала вокруг. Подкладывала им второе, так как с первым борщом со сметаной уже управились. Звеня бутылкой рюмки, она принялась подливать беленькой. «Да потому, Кириллушка, что были у меня три дня тому обыски дома. Все по тому делу со складом армаверского сельпо. Все роют под меня до да брата, да все вынюхивают. Не мог я так рисковать. Так она черта, ты ее не спрятал-то! Спрятал!», -то. спрятал. — Щеглов покивал. — Нормальному человеку не придет в голову воровать старую пыльную статуэтку из кабинета зама председателя колхоза. Тут вышло так, что палка стрельнула. Этот Читков попался какой-то. Евгений развел руками. — Какой-то не в себе, дурной, как пробка. — Дурной, не дурной, а ежели что нам за ним расхлебывать? — Он принесет статуэтку сам, — сказал зампред, разделяя вилкой котлету по-киевски. Из нежного тела котлеты брызнуло масло с соком. Попал Щеглов на рубашку, но он не обратил внимания. — А если он узнает, что внутри? — Так тогда ж тут же в милицию побежит. Это ж представляешь, какой скандал будет. Это все. Кресты на мне и на тебе. — Особенно на мне, — сказал Щеглов, — но он не узнает. Это ж фигурку придется разбить. — А если поймет, как добраться до тайника, — не унимался директор сельпо. — Не поймет, Денисыч, там дно заклеенное. Все равно надо ломать. — Да и вообще, я парня припугнул хорошенько. Видел бы ты его лицо. Белый ходил, как стена. В общем, принесет, никуда не денется. Помолчали. Некоторое время слышно было одно только чавканье да щелчки вилок об дно тарелок. — А если все же что не так пойдет? Он же не просто так ее воровал. — спросил на Петренко. Щеглов отложил вилку, вытер губы салфеткой. — Нормально все будет, — сказала наконец. — Есть у меня в Армавире хорошие знакомые, которые нам с этим делом помогут, если надо будет.